В квартире стояла почти мертвая тишина. Слышно было только, как дышат во сне родители. Тихонько похрапывала мать, тоненько присвистывая носом. На каждом вдохе сопел отец. Джейк на цепочках прошел через гостиную. У самой прихожей мальчик на миг застыл с тяжело колотящимся сердцем. В кухне громко затарахтел холодильник. Вот и дверь. Стараясь производить как можно меньше шума, Джейк отпер ее, вышел и осторожно закрыл за собой. Со щелчком замка у мальчика будто камень с души скатился. Его охватило радостное предчувствие. Он не знал, что ждет впереди. У него были причины думать, что события примут опасный оборот. Но одиннадцать лет слишком мало, чтобы противиться переполняющему вас небывалому восторгу. Под ноги Джейку стелилась потаенная дорога, Уводившие в глубь неведомой земли, там жили тайны. Немного смекалки, немного везения, и они могли бы открыться ему. В томительном свете утренней зари Джейк покинул отчий дом, пустившись навстречу неизвестному, великому приключению. Если выстою, если не сломаюсь, увижу розу, думал он, нажимая кнопку лифта. Я знаю, А еще увижу его. Эта мысль привела мальчика в величайшее нетерпение, граничившее с исступлением. Три минуты спустя Джейк вышел из тени козырька над подъездом здания, где прожил всю свою жизнь. Секунду помедлив, он повернул налево. Это решение не казалось и не было случайным. Джейк двигался на юго-восток вдоль луча, возобновив собственные прерванные поиски темной башни. 7. Минуло два дня с тех пор, как Эдди вручил Роланду незаконченный ключ. Три путешественника, разгоряченные, потные, усталые и в дурном расположении духа, пробиваясь сквозь особенно цепкие и непролазные заросли кустарника и деревьев второго яруса, обнаружили нечто поначалу показавшееся им двумя, еле видными тропками, бегущими бок о бок с пологом под пологом сплетенных ветвей древних деревьев, плотной стеной, встающих с обеих сторон. После нескольких секунд внимательного изучения Эдди решил, что перед ними не просто тропинки, а останки давным-давно заброшенной дороги. На месте бывшего большака, точно размочаренные иглы на хребте у дикобраза, поднимались кусты и деревца недомерки. Заросшие травой канавы были колеями, достаточно широкими, чтобы вместить инвалидное кресло Сюзанны. «Аллилуйя!» — воскликнул он. «Выпьем по такому случаю!» Роланд кивнул и отцепил бурдюк, который нес обвязанным вокруг пояса. Сперва он подал его Сюзанне ехавший в своей подвеске у него на закорках. При каждом его движении под рубахой покачивался ключ Эдди, висевший теперь на сыромятном шнурке, обвивающем шею стрелка. Сделав глоток, Сюзанна передала бурдюк Эдди. Молодой человек утолил жажду и принялся раскладывать кресло, к которому уже успел проникнуться ненавистью. Это громоздкое, норовистое приспособление вечно задерживало их, Не хуже чугунного якоря. Если не считать пары сломанных спиц, оно было в отличном состоянии. Порой Эдди думал, что проклятая штука переживет их всех. Теперь, однако, кресло могло пригодиться. Хотя бы на какое-то время. Эдди помог Сюзанне выбраться из переплетения ремешков и пересадил ее в кресло. Сюзанна уперлась ладонями в поясницу, потянулась и от удовольствия сморщилась, и Эдди и Роланд услышали тихий хруст ее распрямившегося позвоночника. Впереди из-за деревьев на дорогу в перевалку вышел довольно крупный зверек, похожий на помесь барсука с енотом. Он посмотрел на путешественников большими глазами, обведенными золотистой каемкой. Презвительно дернул острым усатым рыльцем. «Ха! Подумаешь!» Протопал на другую сторону и вновь скрылся в лесу. Но Эдди успел заметить хвост длинный. Свернутый тугими кольцами, он напоминал пушистую матрасную пружину. «Кто это Роланд?» Косолап. «Есть его можно?» Роланд отрицательно покачал головой. «Жесткий» кислый, я уж лучше собаку съем». «А тебе приходилось?» — поинтересовалась Сюзанна. «Есть собак, я хочу сказать». ронд кивнул, но не стал вдаваться в подробности. Эдди обнаружил, что в голове у него вертится фраза из старого фильма с Полом Ньюманом. «Твоя правда, хозяйка, и жрали собачатину, и жили, как собаки». В кронах деревьев весело пели птицы. Над дорогой веял легкий ветерок. Эдди с Сюзанной запрокинули лица, благодарно подставляя их свежему дуновению. Переглянулись, улыбнулись. Эдди вдруг вновь почувствовал к Сюзанне глубокую признательность. Любить страшновато, но и прекрасно. Он спросил, кто проложил эту дорогу. «Люди, давно исчезнувшие с лица земли», — ответил Роланд. «Те, что сделали плошки и миски, которые мы нашли?» — спросила Сюзанна. «Нет, не они. Мне думается, эта дорога почтовая, проезжая. А коли она уцелела после стольких лет забвения, дорога поистине великая. Быть может, та самая великая дорога. Полагаю, раскопав землю, мы найдем под поверхностью щебенку, а то и дренажную систему. Давайте-ка, покуда мы здесь заморем червячка». «Еда — Еда! — воскликнула Эдди. — Шамовка! Несите же, несите! Цыплят по-флорентийски! Полинезийских креветок! Телятину, припущенную с грибами! И Сюзан наткнула его локтем. — Смени пластинку, лицей. Что поделаешь, у меня живое воображение! — бодро парировала Эдди. Роланд спустил с плеча кошель, присел на корточки и принялся собирать скромную полуденную трапезу, сушеное мясо, завернутое в листья оливкового цвета. Эдди с Сюзанной обнаружили, что вкусом эти листья отдаленно напоминают шпинат, но значительно более жесткие. Эдди подвез Сюзанну к стрелку. Роланд протянул ей три, как называл их Эдди, буррито по-стрелковски. Буррито — блинчик с мясом и острым соусом. И она принялась за еду. Эдди обернулся. Роланд протягивал ему три завернутых в листья кусочка мяса, а с ними еще что-то. Ясеневый чербачок с возникающим из него ключом. На грудь стрелку свисали концы развязанного кожаного шнурка. эй ей вещь то тебе нужная, удивился Эдди. «Когда я снимаю его, голоса возвращаются, но чрезвычайно далекий, — объяснил Роланд, — мне по силам справиться с ними. Собственно, я слышу их даже, когда ключ у меня на шее, точно голоса людей, что в полголоса, переговариваются за соседним пригорком. Я думаю, это от того, что ключ все еще не завершен. Ты не работал над ним с тех пор, как отдал его мне». «Ну, он был у тебя, и мне не хотелось...» Роланд ничего не сказал... Но блекло-голубые глаза, устремленные на эти, смотрели внимательно и поучительски терпеливо. — Ладно, — сдался Эдди, — я боюсь напортачить. — Доволен? — Послушать твоего братца. Так ты всю жизнь только и делал, что портачил, или я не права? — вступила в разговор Сюзанна. — Сюзанна Дин, девица-психолог. Ты упустила свое призвание, солнышко. Сарказм Эдди не оскорбил Сюзанну. Она локтем приподняла бурдюк и приникла к нему, как пьянчужка к пивной кружке. И все-таки я права, да? Эдди, вдруг сообразившись, что прощу он тоже не закончил, по крайней мере, пока что, пожал плечами. — Ключ нужно доделать, — мягко промолвил Роланд. — Думаю, близится час, когда тебе придется пустить его в ход. Эдди открыл рот и закрыл его. Легко сказать, ни Роланд, ни Сюзанна не понимали, что на самом деле кроется за этими словами, а за ними вот что. Эту работу нельзя было выполнить ни на 70, ни на 80, ни даже на 98 с половиной процентов. Любую другую, да, но не эту. Если бы Эдди действительно... Напортачил ключ, невозможно было бы просто выкинуть и благополучно забыть. С того самого дня, как Эдди срезал с пня пресловутую деревяшку, ясени им больше ни разу не попадались. Это раз. Главное же, что грызло Эдди заключалось в ином. Вопрос стоял — все или ничего? Стоило хоть чуть-чуть подпортить, и в нужный момент ключ не повернулся бы. Вдобавок молодой человек все сильнее нервничал из-за загогулины на конце. С виду она была простенькой. Но если бы изгибы вышли не совсем верно, в теперешнем виде польза от него будет, как от козла молока. Уж это-то ты знаешь».